Глава 50. Патрик. Остров Медальон. Что за чертовщина? Я думал, бабуле стало намного лучше, думал, что опасность позади, думал, что мы будем вспоминать пингвинов во время обратного полета на следующей неделе, и что все будет нормально. Видимо, я ошибался. Она снова без сознания лежала в кровати, когда я вернулся обратно на базу. Она не проснулась и позже, когда вернулись все остальные. Не даже тогда, когда мы кормили Пипа, хотя он сильно шумел и громко пищал. Мы не стали ее будить». Я принес ей легкий ужин на подносе и оставил его у кровати. Но сегодня утром еда была не тронута. Сегодня она ничего не ела, была даже не в состоянии поднять голову с подушки. Она снова побледнела, а ее взгляд стал стеклянным, каким-то потерянным. Терри, Майк и Дитрих весь день были на улице, так что в полевом центре воцарилась гробовая тишина». Я взял энциклопедию и попытался почитать бабуле интересные факты о пингвинах. Она никак не реагировала. На часах почти пять вечера, когда я слышу, как хлопает дверь, и дом наполняют голоса ученых. — Ребята, бабуле снова плохо, — говорю я, выбегая к ним навстречу. Она весь день ничего не ела и ни разу не пошевелилась. Терри тут же бежит к ней в спальню, и я слышу, как она снова и снова зовет ее по имени. Затем она возвращается, бледная и испуганная. Патрик прав, она не отвечает. Кажется, она очень больна. Дитрих хмурится. Боже, нет, я не верю в это. Внезапно Майк берет инициативу на себя. Мы должны снова попытаться вызвать врача. Я сейчас же свяжусь с ними по рации. Майк тот человек, с кем не страшно оказаться в беде. Он бежит на кухню за рационом, и мы слышим, как он взволнованно забрасывает вопросами собеседника на другом конце провода. Затем он в отчаянии возвращается к нам. Они не приедут. У них срочный вызов. Они говорят, что Веронику надо держать в тепле и уюте, а больше ничем помочь они не могут. Должно же быть хоть что-то, кричу я. Господи, это невыносимо. Майка отрицательно качает головой. Они в очередной раз подчеркнули, что Вероника пожилая женщина, и намекнули, что лучше всего дать ей уйти с миром. Мне очень жаль, Патрик. Он говорит искренне. Тери подходит ближе и обнимает меня. Должен признаться, так действительно легче. Но в полной мере насладиться моментом мне не удаётся. Невыносима даже мысль о том, что бабуля снова на волосок от смерти. Теперь, когда мы думали, что худшее позади, я уже позволил себе поверить в то, что мы можем начать все сначала. Я хотел приготовить ей самый лучший лимонный пирог из поленты и внимательно бы слушал ее, а не переживал из-за Линет. Чертова Линет, теперь мне плевать на нее с высокой колокольни. Поверить не могу, что бабуля при смерти». Ведь мы только начали узнавать друг друга. Я внезапно понимаю, и это осознание буквально сбивает меня с ног, что моя жизнь больше никогда не будет прежней.